но расскажу по порядку. Таиланд – страна, где буддизм объявлен государственной религией. Хочется повторить, что характерная черта таиландской национальной архитектуры и изысканная утонченность, на мой взгляд, противоположная монументальность. Часто говорят, что таиландская танцовщица напоминает ожившую пагоду. Такое сравнение очень точно. От головного убора в виде башенки до невероятно длинных ногтей, для которых на пальцы надеваются серебряные и изгибающие снаружи чехольчики. Можно использовать ту же метафору зеркально и сравнить архитектуру с танцовщицей. Шатровая крыша со вздернутыми вверх концами присуща зодчеству многих азиатских народов. Но в таиландской архитектуре крыши особенно круты, Пагда, особенно островерхи, а гребни и крышу, увенчанные коньками, которые изогнуты, словно ногти на руках танцовщицы. Все это придает зданиям некую устремленность ввысь, я назвал бы ее буддийской готикой. Круто сходящиеся вверху линии острова Конуса господствуют и во многих постройках королевского дворца. Они, в частности, характерны для палаты нефритового Будды. В архитектурном отношении это буддийский монастырь, только весь жилищ для монахов, поскольку его назначение быть личной молельной короля. Нефритовый Будда восседает как бы на небесной колеснице, которая увенчивает собою золотую башенку. Лично сам король облачает нефритового Будду в одежды, соответствующие временам года. Эта высоко ценимая тайландскими буддистами статуя была когда-то спрятана от завоевателей и обнаружена лишь много лет спустя. Одна из построек королевского дворца в Бангкоке резко выделяет среди других. Под типично тайландской крышей с островерхими башенками с удивлением видишь помпезный фасад, щедро декорированный всеми элементами европейской архитектуры конца XIX века. Несомненное влияние внешнего мира. Но все же, каким образом здесь прижились российские мундиры и русский военный марш, ставший Таиландским государственным гимном? Таиланд до 1939 года назывался Сиам, был единственным государством в Южно-Юго-Восточной Азии, которому удалось избежать колониального порабощения. Он отстоял свою независимость вопреки натиску сначала Испании, Португалии, Голландии, а затем Англии и Франции. В 1880 году английские и французские войска вышли к сиамским границам на всем их протяжении. На севере и западе лежала захваченная англичанами Бирма, на востоке захваченные французами Индокитай,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 В качестве представителя Российского императорского дома прибыл великий князь Борис. Его встречал брат наследника принц Чакрабон, безукоризно владевший русским языком. А его супруга, приветствовавшая гостей из Петербурга в сиамском национальном костюме, тем более не нуждалась в переводчике. Это была Екатерина Ивановна Десницкая. Та самая гимназистка, которую под фамилией Весницкая описал Константин Паустовский в повести «Повести о жизни». С ней будущий писатель познакомился в Киеве на катке. Екатерине Десницкой выпала удивительная судьба. Рано, потеряв родителей, она перебралась в Петербург и поступила на курсы сестер милосердия. Там ее и повстречал сиамский принц Чакрабон. После обучения в парыском корпусе он служил в гвардейском гусарском полку. Принц полюбил девушку, но тут началась русско-японская война.